Глава вторая. Как же все сложно. Когда я подъехал к дому, было уже десять сорок, а мне требовалось попасть на экзамен хотя бы не позднее полудня. Последний, черт дери, экзамен. Переносить его сдачу в мои планы точно не ходило, потому как мы с Ольгой уже завтра должны были лететь на Карибы. Я забежал в дом. У двери чуть не столкнулся с дворецким. Он отшатнулся, придерживая едва не слетевшую с головы шляпу. Разгласил. — Здравия желаю ваше сядство. — Приветствую, — Антон Максимович сказал я, покосившись на двери гостиной. Именно оттуда доносился задорный голос Талии в клирование. Она там, — подтвердил мой догадку дворецкий. — Но лучше сначала к матушке. Она очень сердита. Он указал прямо по коридору на дверь столовую. Талия о чем-то увлеченно говорила с охранниками. Я успел уловить, что речь об оружии, островой и и поражателе. Странно, что она не видела в окно, что я подъехал. Пока принцесса ночи занята столь содержательным разговором, я решил последовать совету дворецкого и сначала увидеться с мамой. Елена Викторовна сидела за столом в гордом одиночестве. Перед ней стояла пустая кофейная чашка и тарелка с надкусным пирожным. Рядом валялась приоткрытая коробочка госпожа Аллуи. — Саша, что происходит? — увидев меня, графиня встала, отодвигая стул. — Мам, я же предупредил, еще вчера. Ночевать дома не буду. В чем проблема? Я увидел Ксению, выглянувшую из кухни приоткрытую дверь, и сказал ей, Ксюш, будь любезна, сделай кофе и миндальное печенье подай». «Проблема? А ты не знаешь, твоя Элизабет чуть не убила князя Мышкина. Так же? Или Талия врет?» Графиня напуганно смотрела на меня. «Мам, Талия слишком все преувеличивает». Я подошел к ней, взял руку, пуская капли дождя. Она так говорит, потому что собака очень испугалась. Ты же знаешь мышки на ее жених. Разумеется, от мысли, что с ней может случиться что-то серьезное, она напугана и вываливает свои страхи и счастье Так что там все-таки случилось? Говори всю правду! – потребовала Елена Викторовна и громко в сторону кухни крикнула: «Ксения, немедленно мне кофе!» Конечно, всю правду. Здесь я мысленно улыбнулся и уточнил: Майкл знает? При нем талия рассказывала всю эту ерунду. Нет, он только перед ее приездом поехал в салон насчет эрмимобиля, но скоро вернется без меня, покупать не будет. Графиня постепенно успокаивалась, рука ее обмякла. А вот и хорошо. Пока ему ничего не говори. А история простая. Мышкин когда-то пытался завести отношения с Элизабет, пользуясь тем, что у него и семейство Барнс совместное доходное дело, и английская семейка зависима от него. Талия Евклидовна прознала про это и решила разобраться со всем. Хитростью выманила Элизабет в имение Мышкина. Там, собственно, все и случилось. Я поблагодарил кивком Ксению за поднесенный кофе. Талия же, девушка невоздержанная, повела себя крайне агрессивно, пыталась Элизабет бить. Прокнут я умолчал, как не стал посвящать маму во многие излишне яркие детали. Элизабет, защищаясь, выстрелила из острова Хотела припугнуть, но вышла неудачно. Мышкин получил неприятное ранение. Но тебя, эта мам не должно беспокоить вообще. Потому что вся ситуация утряслась еще вчера. Ни Мышкин претензий к не имеет, ни она к нему. На этом точка, конфликт исчерпан. Правда, князь находится на излечении, и рана у него очень неприятная. Дротик задел позвоночник. Но главное, все живы и нашли друг с другом примирение. «Какая же дура эта талия!» – вспыхнула Елена Викторовна. «Редкостная дура! Мне кажется, раньше она была не была такой, а здесь чем взрослее, становится тем дурнее. Приехала, панику с порога развела. Говорит, что твоя подруга ее жениха застрелила, и он в тяжелом состоянии и может умереть. Я испугалась, подумала, что под твоей подругой она понимает Ольгу Ковалевскую. Потом только выяснилось, что речь про сестру Майкла. В общем, с утра мне нервы очень попортили. Но я неспокойна, Саш, даже сейчас. Тебе нужно прекращать общение с Алией. Э, давай, расставайся с ней. «Елизабет, никакая тебе не подруга она намного старше тебя к тому же ее поведение мам меня ждет кофе талия поверь я сам разберусь со своими подругами и их поведением кофе мне пришлось пить стоя и делал я это торопливо не столько получая удовольствие от напитка сколько думаю, что мама отчасти права талия уж слишком дура Да, я привык к ней именно такой. Знаю, что ее в голове с детства много чертиков. Но эти чертики превращаются в чертей, которые становятся опасными. Вот нахрена, спрашивается ей было извещать Елену Викторовну о случившемся вчера, да еще в такой манере? — Саша, ты должен считаться с моим мнением, — сердито сказала графиня, когда Ксения удалилась, оставив на столе еще одну чашечку кофе. «Все верно, мам. Именно это я и делаю. Я всегда учитываю твое мнение, но не подменяй его своим. Поэтому я поступлю согласно своему мнению, а твое я очень ценю». Я улыбнулся ей, откусил кусок печенья и запил его глотком горячего кофе. «Мой тебе совет. Расслабься. Думай не о моих подругах, а о предстоящей покупке Эрмимобиля и о Майкле». И ему, кстати, о ночном пришествии с Элис не слова, напомнил я. Когда потребуется, я сам поставлю его в известность. Или Элис ему расскажет. Поставив на стол недопитый кофе, я направился к двери столовой. Едва я вышел в коридор, как увидел госпожу Истафьеву, что засердито говорившую Денису из охраны. «Елецкий, ты здесь!» – изумил Столя. «А я же жду тебя! Уже полчаса жду!» «Так...» «Давай в мою комнату!» Я махнул ей рукой, сворачивая к лестнице. «Я знаю, как вылечить Гену! У меня только же созрел очень хороший план!» Начала она, поспевая за мной. «Слава богам! Хоть не охренительный план!» — ответил я. И прежде чем на нее наорать за то, что она успела попортить нервы моей мамы, я все же решил выслушать ее план. Было любопытно. Что за мысли посетили ее с балмушной голову, каковы масштабы ее гениальности в этот раз? «Все из-за Геры, понимаешь, Елецкий, из-за этой старой шлюхи, влезла, куда ее не просили, боги не видите ли, блядь, вот как она похожа на мою мачеху и внешне, и своими поступками, такая же подлая дрянь, ты же теперь знаешь, как ее найти!» Она схватила меня за рукав, задерживая на повороте лестницы. «Тебе в тот раз Родерик помогал попасть в во дворец. Ну, когда мы за твоим телом приглядывали?» «Тебе ты должен помочь моему Родерику. План простой. Давай в этот раз к ней вместе. Придем и скажем, пусть своего Асклепия пришлет лечить моего жениха, иначе устроим ей там такое, что в говно ее божественные хоры превратятся. Я оружие с собой возьму. Денис сказал, лучше всего брать эллиптику или тишину». — У Гены денег много, купим, что надо. Гранаты можно взять, и тогда с ней поговорим. Пусть только попробует отказать. В другой бы раз я бы рассмеялся очередной идеей принцессы ночи. Пожалуй, по бредовости она превзошла все предыдущие вместе взятые. Но сейчас мне было не до смеха. Открыв двери, я втолкнул талию в комнату и заорал на опешившую от неожиданности Бронессу. «Ты совсем ёбнулась? Какого ты припёрлась с утра и нервируешь мою маму? На кой хрен ей нужны твои проблемы с Мышкиным, да ещё в таком виде, как ты их вывернула? Зачем вообще выкладывать я о моих подругах и всех этих больных страстях, которые ты сама спровоцировала? Раньше ты хоть могла держать язык за зубами, теперь лишилась и этого». «Ну, Саш, я просто не знала, что сказать. Зашла к вам, спросила, дома ты или еще не приехал. И тут твоя мама, мол, я приперлась. Кстати, очень невежливо на меня с порога. Ну и у меня вырвалась о вчерашнем. Объяснил ей, что приехала не просто так, а беда у меня». Баранаса Евстафьева покраснела, полезла в сумочку за сигаретами. «То есть, если у тебя беда, взамен нужно устроить беду всем вокруг?» Вот что я тебе открою дальше. Для тебя, наверное, это покажется странным и каким-то неправильным. Но все же постарайся понять. Виновата во всем Нигера. Я на миг замолчал, глядя, как она хлопает глазами. Продолжил чуть тише. Ты много раз повторяла, что все из-за нее и называла ее очень опасными словами, за любой из которых богиня может сделать твою жизнь несчастной. Врубаешься или не доходит? Совершенно без причин, обвиняя Геру, ты пытаешься перевалить вину в произошедшем с Родериком на кого, на кого угодно, но при этом не думай, что во всем виновата ты, и только ты. Именно ты начала эту игру, желая доставить мучение Элизабет, разве нет? Причем ты хотела сделать Элис больно, совершенно без причин, ни за что. Она перед тобой ни в чем не виновата, просто тебе так было интересно». «Ты до сих пор всех людей вокруг воспринимаешь, как свои игрушки», — продолжил я, переведя дух. А «Вот Элис, твоем понимании, всего лишь кукла, которой из любопытства можно отломать руки и ноги. Именно ты заставила вступить в эту игру Родерика, и ты первая атаковала Элизабет кнутом, этим спровоцировав ее на стрельбу. То есть не кто-то иной, а именно ты виновата в том, что случилось с твоим женихом». — Лишь благодаря вмешательству Геры удалось избежать еще большей беды — убийства Елизавет. — Ты не обвинять должна Геру, а молиться ей и просить прощения. То, что она тебе сказала «Лечи своего жениха своими слезами» — очень правильные слова. — Енецкий, ты с ума сошел? — она отшатнулась от меня, сминая в пальцах незажженную сигарету. — Ты тоже против меня? — Я за то, чтобы ты, наконец, начала брать ответственность за свои поступки. А не ждала, что кто-то, например, я, придет и решит все за тебя. Ты можешь сказать, ты можешь сказать, что ты сделала за последнее время хорошего, хоть для кого-то? Вот, к примеру, если Гера решит прихлопнуть тебя как вредную муху, кто будет сожалеть о твоей кончине? Сурово спросил я. Таля смотрела на меня с непониманием, будто ожидая, что я сейчас улыбнусь, превращая все в шутку. — Давай, считай, загивай пальцы, — настоял я. Думаю, одной руки хватит. — Родерико, папа, ты же тоже Елецкий? — Не уверен, — спросила она. — Да, я тоже. Я все-таки друг, иначе тебя не было бы в моей комнате, — ответил я, глядя на ее три подрагивающих пальца. «С подругами я больше не общаюсь. Саш, больше никого нет. У меня больше никого нет. Вы для меня самые близкие!» Из глаз баронессы потекли слезы. «Блянь, ну почему так получается? Знаешь, как мне бывает плохо!» «И заметь, еще недавно в эту троицу близких тебе людей ты не хотела добавлять собственного отца. Не помнишь, как ты сторонилась его, когда убежала из дома?» Я настаивал, чтобы ты общалась с ним хотя бы по эхосу, а ты еще сопротивлялась. Что было бы, если бы даже он отчаялся и отвернулся от тебя? И еще заметь, при некотором очень вероятном раскладе среди этих немногих близких людей могло не оказаться Родерика, сказал я, вспоминая те непростые дни, когда Родерик осваивал жизнь и тело. Я веду к тому, что теперь за тебя никто не будет решать проблемы, лишь по твоему желанию. Об этом я поговорю с Родериком. Если ты хочешь его спасти, будь любезна, трудись над его спасением. Делай хотя бы что можешь полезное и доброе. Молись Гере и другим богам, доказывай перед ними, что ты не такой плохой человек и еще нужна на этой земле». Доказывай, что ты имеешь право на кусочек личного счастья. Постарайся сделать так, чтобы тех пальцев, которые символы близких тебе людей, стало больше, чем три. — Ну, Саш, я прошу сейчас не за себя, а за Родерика. Талия жалобно смотрела на меня, по щекам обильно текли слезы. — Да, ты просишь за Родерика, но для себя. Даже сейчас ты просишь лично для себя. И я тебе не дам никаких обещаний. Я даже не знаю, как сделаю. Буду обращаться к Гере или к другим богам, или не стану никого из вечных тревожить, но попытаюсь что-то изменить сам. Неизвестно, что будет и чем закончится. Я отошел к окну, глянул вниз на стоявших возле моего эрмика охранников и продолжил говорить тяжелые, но важные для баронессы слова. «Независимо от итога, ты должна каждый час, каждую минуту делать все, чтобы исправить то, что случилось. Что делать, я тебе уже сказал. В первую очередь, осознать свои грехи. Вспоминать все глупости, которые ты сделал раньше, и по-взрослому смотреть на них. Потом, совершенно искренне говорить с богами. Это нужно не им, а тебе» заботиться о Родерике и относиться к другим людям, которые вокруг тебя так, как ты бы хотела, чтобы они отнеслись к тебе. Осознай сейчас с полной ясностью, что теперь все зависит не от меня или кого-то еще, а от тебя самой. Блядь, как сложно все. Я не смогу, я не вынесу все это. Схлипывая, она прикурила. Вот эти твои слова я не смогу, очень неожиданно для меня. Раньше у тебя никогда не было проблем с уверенностью в себе. Я бы сказал, у тебя самоуверенности было через край. Верни ее. В этот раз она по-настоящему нужна для самого благого дела в твоей жизни, — сказал я, поглядывая на часы. На этом сегодня расстанемся. У меня экзамены, я спешу. После экзамена заеду к Родерику. У меня есть что ему сказать. Хотя время поджимало, я подвез Талию к храму Осклепию на Нижегородской, что возле Палац Спасения. Его я выбрал не случайно, слышал, что многие очень по-доброму отзывались о служивших там жи жицах. И дело сейчас было вовсе не в молитве Асклепию. Я знал, что он не поможет. Но в том, что моей подруге пора было ломать свой чрезмерный эгоизм. Пора ей перестать быть «принцессой ночи», и постараться стать просто человеком. Да, это трудно, но для нее нет иного выхода. Талия девушка очень упрямая, если ее упрямство развернуть в полезном для нее же направлении, она справится. Саш, я не знаю, как это делать, как молиться. Выходя из эрмимобиля, она снова пустила слезы. Подойди к сам, поговори. В первую очередь пойми, что тебе никто ничем не обязан. «Ты привыкла требовать! Теперь тебе нужно научиться быть просящей и благодарной за каждую малость!» «Поверь, это важно, и это поможет!» — ответил я. И когда она, наклонив голову, пошла к храму, тронула гепарда в сторону школы. По пути к школе я получил два сообщения от Ковалевской. В общих чертах она знала о произошедшем вчера в доме князя Мышкина. И странно, что все утро молчала, не пытаясь узнать свежие подробности. Видя левой рукой гепарда, правой я включил эхос и услышал голос своей невесты. — Саш, почему тебя до сих пор нет? Я волнуюсь. Уже час, как я сдала, и жду тебя. И следом. Я буду на втором этаже возле мехлаборатории. Обязательно найди меня. Я тут же ответил. — Оль, извини. С утра замотался. Был у Элизабет и хотел от нее сразу ехать в школу, но тут появился Талия и добавила проблем. Потом все расскажу. Уже подъезжаю к школе. С Ольгой я встретился на лестнице. Елецкий, ты вообще слов нет! Выпалила она, но при этом на лице моей княгини была улыбка. Ковалевская не злилась, несмотря на то, что я эти дни оставил ее без внимания. И даже гостиницу на Карибах и билеты туда ей пришлось оформлять самой. — Оль, я тебя люблю. Я обнял ее, поцеловал жадно в губы, так что мы едва устояли на ступеньках. А преподавательница латыни английского, спускавшаяся следом за Ковалевской, шутливо воскликнула. — Елецкий, ты вообще? И рассмеялась, наверное, передразнивая Ольгу. — Давай быстрей в класс, там из наших только четыре чайка осталось, остальные все сдали, — Поторопила меня Ольга, и мы вместе быстрым шагом направились к классу общей физики. — Кстати, вот полюбуйся. Не сбавляя шага, она достала из сумочки два картонных прямоугольника, похожих на яркие открытки. На каждом золотистыми буквами было написано «Сады Атлантиды» на фоне розово-голубых корпусов гостиниц. И билеты на «Южный ветер» тоже взяла. Оль!» Я остановился. До меня только дошло, что она купила все это на свои деньги. Ведь я не дал ей ни копейки. Просто вылетел этот момент из головы. «Ты сама, что ли, заплатила?» Задал ее вопрос, звучавший не сейчас глуповато. «Да, Елецкий, считаю, это я тебя гуляю. Но не расслабляйся, моя доброта тебе очень дорого обойдется». Выражая безграничное удовольствие, она улыбнулась. Ее отличное настроение передалось мне, отгоняя порочь все проблемы. «Так что думай, чем ты меня порадуешь в ответ?» «И это еще не все», — продолжила Ольга Борисовна, когда мы подошли к классу. «У меня есть очень хорошая новость. Сообщу ее только после того, как ты сдашь экзамен. Так что поторопись». Я поздоровался с одноклассниками, стоявшими у двери в класс. Здесь же, кроме наших, был Рамил Адашев, Кунцев и Звонарев из класса Ленской. Пришлось отвлечься из вежливости на недолгий разговор и лишь потом вернуться к Ольге, свертевшимся на языке вопросом. Оль, а что снова за тайны? Скажи сейчас, что там такое радостное сошлось? — Какие-то новости из дворца? — начал гадать я. — Узнаешь после экзамена, — настояла княгиня. — Что за ерунда? — Утам Артемида, теперь Ковалевская. Они просто удовольствие получают, когда водят меня за нос своими надуманными тайнами. И я был готов возмутиться, но дверь в класс открылась, вышел Романович, оглашая, — Четверочка, следующий. Иди ты, — Павел Адамов благородно уступил мне свою очередь, и я зашел. При всем моем легкомысленном отношении к сдаче последнего экзамена он был для меня важен. Как-никак общая физика и основа мироздания. В результате сдачи я был уверен, потому что эту основополагающую дисциплину я знал хорошо, и мне не требовалась подготовка. Поздоровавшись с преподавателем Никитой Семеновичем, я взял билет и устроился за партой напротив Брагина.